Глава 41. Лекаря звали Сарс. Навскидку лет 40-45. Служил он когда-то при армии Цертиуса. Даже в бою бывал два раза. Вот во втором бою его в ногу и ранили. Но домой он возвращаться не стал, хотя остался хромым. Пристроился при полковом лекаре. Сперва подать принести, потом и отрезать. Эдакий хирург-самоучка, что много раз проводил ампутации, но понятие не имело о микробах и причинах воспаления ран. Я выспрашивала его максимально подробно. Мне нужно было решить, сделает ли он то, что требуется, или, решив, что баба, непременно дура, будет делать по-своему. Скажи, лекарь Сарс, а ты в травах, понимаешь? Так, Рава Лейна, сам не собирал раньше, врать не буду. Готовый, покупал». А сейчас нашел тут одну бабку. Так вот, она меня в лес водит и учит. лекарство то выгоднее самому делать. Я вдохнула-выдохнула и подозвала к себе Тирса Матюша. В это время принесли несколько закрытых крышками котлов с кипяченой водой. Один я приказала немедленно выставить на улицу. Просто откройте окно и поставьте. Да не здесь же! И крышку не снимайте! Слуги потащили котел в другую комнату. «Тирс, я попробую сделать то, что сделали бы лекари в моей стране. Не обещаю, что Тирк Сейд выживет. Слишком поздно начнем лечение. Но я не смогу сейчас объяснить каждое свое действие. Это слишком долго. Хотя потом, обещаю, все разъясню. Мне нужно, чтобы даже если мои приказы покажутся странными и ненужными, их выполняли немедленно, как только скажу. Жизнь тирга висит на ниточке, и время терять нельзя. Ты сможешь приказать всем слушаться меня?» Я, Рава, сам тут буду. Сей да я не брошу. Так что слушаться тебя будут, не сомневайся. Ты, Рава, выйди ненадолго, а я уж все объяснить сумею. Подожди, Тирс-Матиуш, нужно еще несколько человек, крепких мужчин. Тирга придется держать, это будет больно. И мне нужен нож из лучшей стали и ложка. Ложку лучше всего из серебра. И если найдете большой серебряный кувшин — «Там будет стоять питье для тирга, мед и крепкий отвар ярги, обязательно крепкий и прокипевший, обязательно и ковш или миска из серебра». «Да хоть и из золота, Равва». «Нет, не нужно золото, только серебро. Оно поможет выздороветь. Мать уж, не спрашивай, объяснять и правда долго. Просто слушай и делай, делай так, как скажу». «Прости, Равва, прости, понял я все». «Выйди, сейчас солдат, кликну и все им объясню. Я тебя сам позову, как все принесут». Что-то рявкал в комнате Матиуш, бегали и суетились слуги, а на меня сошло странное спокойствие. На огне закипала в большом котле вода. Я кинула в нее чистую простыню и вышла в зал, где у камина сидел Лацита Тиргус. «Ну!» Он увидел меня и встал с кресла. «Лацита Тиргус, я попробую». «Сейчас всё подготовят и начнём, но обещать я ничего не могу». Он снова потух взглядом и, усевшись в кресло, продолжил смотреть на огонь. «Пусть, может, ему так легче». Говорят, бегущая вода и пламя успокаивают. Мимо меня прошли в комнату четверо крупных военных. Почти такие же шкафы, как Тирс-Матиуш. Выглянул сам Матиуш и позвал рава «Пора». Я зашла и начала командовать. Самое странное в этом было то, что командовала я совершенно уверенно, как будто всю жизнь только и занималась запущенными гниющими ранами. Даже тени сомнения не испытывала. «Ты!» — я ткнула пальцем в одного из солдат. «Ты! Сними котелок с простыней с огня!» «Сарс, иди сюда! Вот мыло, я тебе солью! Мой руки! Тщательно! Еще раз на мыль! Прямо по локоть мыль! Так! Теперь смывай и суши на весу!» «Дайма, теперь ты мне сливай!» «Листа, Дайма, пойдите из комнаты, далеко не уходите, я скоро позову!» Стол в комнате уже был свободен от скатерти и всего прочего. Я лично накрыла его горячей парящей простынёй. Ждать, пока она высохнет, времени не было. Пока она ещё стерильна, сколько-то защитит от грязи. Сейда придерживали военные, больную руку держал сам Матиуш, Тирк всё так же стонал и периодически начинал метаться по кровати. «Кладите тирга на стол. Аккуратнее. Двигаться ему не давайте. Где остывший кипяток? Ага. Теперь слушайте все внимательно. Я скажу, что нужно делать. Сейда держать крепко, не давать ему двигаться. И за руки, и за ноги. Тряпку ему в зубы дайте. Да, можно это полотенце. Я встану вот здесь с подсвечником и буду светить. Ты, лекарь, разрежешь рану и раздвинешь края. Разрез должен быть вот такой примерно». Я показала пальцами размер. «Я буду лить туда прохладную воду, пока не смою весь гной, кровь и грязь. Наплевать, если попадет на пол, на ковры или на вашу одежду. Наплевать! Ваша задача крепко держать и не давать вырваться. Потом ты, и лекарь, вымоешь руки от крови и гноя, достанешь из раны то, что там есть, и смажешь промытую рану медом. Прямо в дырку выгнившую положишь, ты понял? И забинтуешь вот этими полосками. Ничего, что мокрые и горячие, зато стерильные. Все все поняли? Если нет, переспросите сейчас, потом будет некогда». «Браво, Лейна, а что там в ране?» «Не знаю, Сарс. Может быть, от стрелы что-то или просто комок грязи. Если боитесь смотреть, зажмурьте глаза. Вам и не обязательно смотреть, главное держать, чтобы не дергался. Начали». Мне самой чуть не стало плохо, когда лекарь вскрыл рану. Звук был, как хлопок от шампанского, и гноем плеснула от души. Я лила воду, не обращая внимания, что не вся попадает в подставленные тазы. Одновременно старалась не наклонить подсвечник, не дай бог капнуть воском в рану. Надо было дури с подсвечником другого человека поставить. В тот момент, когда рана была почти промыта, сейтр рванулся особенно крепко и затих. У меня сердце ушло в пятки. Умер. Он побледнел на глазах. По губам разлилась синева. «Ты!» — я ткнула пальцем в одного из солдат. «Держи подсвечник и не шевелись. Пока он не двигается, я посмотрю, жив ли!» Потрогала пульс, бьется. Посчитать не смогла, у самой сердце чистила. Значит, просто потерял сознание. Ну, ему же лучше. Взяла прокипяченную серебряную ложку, ввела в рану гладкую ручку. «Лекарь, края держи!» И увидела крошечный темный комочек, облепленный гноем. «Лекарь, видишь?» «Вижу, рава Держи! Сейчас я!» Я чуть не потеряла сознание, когда увидела, как он запускает пальцы в рану и копается там, стараясь подцепить. Оттягивала край ложкой про себя молилась. «Господи, помоги! Помоги! Господи!» Как известно, в падающем самолете атеистов не бывает. «Вот!» На ладони лекаря в маленькой лужице крови и гноя лежал кусочек металла, поблёскивая острым краем. «Держи ложку, лекарь!» Рану я промывала всей имеющейся водой, плеская серебряной миской от души. Из комнаты Сейда я вышла мокрая и пропотевшая насквозь, отчётливо понимая, не зря хирурги свой хлеб едят. Ой, не зря! Ноги подрагивали в коленях, ломила мышцы, как будто я смену в цехе за станком отработала. Там ещё суетились служанки и солдаты, перенося сейда на чистую кровать. Там подтирали полы выносили грязное окровавленное тряпьё. Всё, Лацита Тиркус, я сделала, что могла. Дальше зависит не от меня. Но перевязку я сделаю утром сама. Вот, на память. На ладони у меня лежал тот самый комочек металла. Похоже, стрела была старая, с трещиной, и когда вытаскивали, эта крошка осталась в ране. Если нет заражения крови, завтра утром придёт в себя. Если есть...» Киргус сидел, смотрел в огонь, и по морщинистому лицу бежали мутноватые старческие слёзы. «Матюш!» «Слушаю, Рава!» «Матюш, Киргусу бы вина горячего и уложить его. Попробуй!» «Да, Рава Лейна. сейчас прикажу!» Я вернулась в комнату. Служанки уже заканчивали подтирать пол. Сейд лежал на чистой кровати, а на лбу у него кроваво-красная тряпка. Всё же ярко даёт очень красивый и яркий цвет, а кислота любая практически снимает жар, так что ничего страшного, даже если лоб окрасится, лишь бы выжил. «Дайма, ты ночью сидеть будешь?» «Яра, Валейна!» «Ну, вели принести матрас и подушку, я тут на полу подремлю. Если что, сразу же буди, и пить давай, сколько запросит. Вот что в кувшине есть, то и давай». Отвар ярги с мёдом я наболтала лично. Кислое питьё собьёт температуру. Хотя я посмотрела на Сейда, лежит он спокойно, не мечется. Возможно, боль утихла, пусть и не полностью. Уснула я сразу, как только легла. И проснулась от сиплого голоса. «Пить!» Дайма сладко похрапывала прямо на стуле. Надо бы её уложить, вымоталась совсем. Вряд ли она спала, когда её любимчик заболел. Судя по её красным рукам, сложенным на животе, она меняла тряпку с отваром ярги на лбу не один раз. Сейд был бледен, с пересохшими губами, глаза ввалились и выглядел он отвратительно, но был в сознании. «Сейчас, тирк сейчас! Рот открой!» И я поднесла к его губам большую серебряную ложку с питьём.